Глава 62. Ресурс. Положительным качеством данного вида техники, неведомым в местном Великом океане, являлась огромная, близкая к самолетной, скорость перемещения над гладью морской. Зеркальным отражением этого плюса являлся, как все догадываются, чрезмерный расход топлива. А как же тогда эти самые экранопланы могли вообще добраться в такие несусветные дали? Хороший вопрос. Но ведь они действовали в составе эскадры, а в ней, помимо реакторного авианосца Юрий Андропов, имелись суда обеспечения. Некоторые из них волокли в танках горючие. При нормальном, не экстренном ритме морского похода, скользящие поверх волн экранопланы, время от времени подруливали к призванным на военную службу танкерам, забрасывали в их чрево толстущие шланги питателей. И скачивали в собственные баки бесценные останки спрессованных когда-то в мезозои деревьев. Кто сказал, что эра динозавров не имеет к нам никакого отношения? Однако сегодняшняя трагедия заключалась в том, что увлекшиеся наскоками на врагов, русские экранопланы порядком выпотрошили свои внутренности. Так, плескали где-то в недрах крыла последние тонны горючего. Что мешает сделать, как всегда? Шланги в готовность и... «Эй, на танкере! Примите конец!» Не все теперь так просто. В море вокруг не только враждебный флот Янки. Имеются проблемы с радиосвязью невыясненной природы, а потому найти сюда обеспечение невозможно. То есть возможно, конечно, но на это нужно непозволительно много времени, а следовательно того же горючего, из-за которого и идет весь изложенный сыр-бор.